Глава 4. В пору объявления войны Брян был не у дел. Во главе правительства стоял Вивиани, его старый соперник и по социалистическому, и по правительственному лагерю. Но очень скоро, еще в августе 1914 года, страшные военные катастрофы поставили вопрос о привлечении в состав кабинета наиболее выдающихся людей Франции. Вивиани предложил пост военного министра Климансо, который ответил отказом, требуя для себя должности главы правительства. Примечание. По словам Пуанкаре в воспоминаниях том 5, страница 175, Климансо заявил: "Я сам составлю кабинет и возьму в него Бриана, Мильерана и Делькасса". Все эти люди были тогда его личными врагами. Очевидно, именно их он считал способнейшими государственными деятелями Франции. Конец примечания. Вместо него был привлечен Мильеран. Дель стал министром иностранных дел, а Бриан министром юстиции. Вивиани пригласил Бриана в правительство не слишком охотно, зная жгучую ненависть к нему всего левого лагеря. Но в дни смертельной опасности для Родины здравый смысл, патриотическое чувство, благородство национального характера французов оказались сильнее самой острой политической и личной вражды. Жюль Гетт и Симба вошли в правительство вместе с Брианом. Должность министра юстиции в пору войны не имела особенного значения. Однако роль Бриана в Совете министров была чрезвычайно велика. Война везде, в России и в Соединенных Штатах меньше, чем в других государствах, сопровождалась глухой, малозаметной публике борьбой между гражданскими и военными властями. Явление это старое и обычное. Князь Бисмарк рассказывает о той упорной борьбе, которую ему и в мирное время приходилось вести с руководителями Генерального штаба. Взгляды Бисмарка на взаимоотношения военных и гражданских властей были довольно своеобразны. На основании большого личного опыта канцлер был убежден, что военные всегда и везде явно или скрыто стремятся к войне. Бисмарк считал это явление совершенно естественным и даже законным. Какой без него был бы дух в армии? Но исходя из такого стремления, как из факта, с которым ничего не поделаешь, Бисмарк всячески старался не допускать генералов к политике. Зато сам он беспрестанно вмешивался в чисто военные дела, и не только в мирное время. При своей безграничной вере в себя и в свои силы, канцлер не без иронии относился к Роону, к Мольтке. Это влекло за собой беспрестанные столкновения. Так, в 1870 году военные власти ультимативно потребовали от короля невмешательства бисмарков в их распоряжениях. Сам канцлер рассказывал, что в пору своих высших политических успехов он подвергался настоящему бойкоту со стороны военных кругов. У государственных деятелей, правивших Европой в 1914 году, не было ни авторитета Бисмарка, ни его силы воли. Им пришлось столкнуться с такими же затруднениями, но действовать круто они, естественно, не могли. Теперь ни для кого не тайна, что взаимоотношения французского и британского командования в пору 1914-1917 годов не отличалось особой сердечностью. Столкновения начались с первых дней войны. Начались как бы с пустяков. Французский генеральный штаб, разумеется, имел все права на первенствующую роль в управлении военными действиями. Но по чину и Жофр, и галени И Фош, как дивизионные генералы, были ниже фельдмаршала Френча. Примечание. В Англии существует четыре генеральских чина, во Франции только два. Ни одного маршала во французской армии 1914 года не было. Конец примечания. Возник вопрос о взаимном титуловании. Жофор в первом письме к Френчу назвал его месье Ле Маршаль – Френч ответил мон шер Это вызвало серьезное неудовольствие среди французов. Такая форма принята во французской армии в обращениях высшего к низшему. С другой стороны, если бы Френч написал просто «Мон-дженераль», то это было бы обращением низшего к высшему. Примечание. Форма обращения «Мон-дженераль» представляет собой во французской армии звуковое вида изменения старинной формы месье ле генерал, существовавший почти до конца XVIII века. Во французском флоте подчиненные и теперь говорят адмиралу, месье ле мерал, а не мономерал. Конец примечания. Из трудного положения знатоки предложили выход. Взаимное титулование Моншер камарат Но от того ли, что фельдмаршал Френч не любил слово «камарат» или просто по его незнакомству с французским языком, британский командующий продолжал писать «Жофру» «Мон шер дженерал». Даже в своих донесениях полуподчиненного характера. Не надо думать, что столкновения эти имели характер, не соответствующий трагическим событиям тех дней. Во главе армии стояли выдающиеся, «Умные и самоотверженные люди». Но за вопросами этикета скрывалась очень серьезная проблема взаимоотношения обоих штабов, принимавшая острую форму не один раз, вплоть до 1918 года, когда Климонсо добился подчинения всей английской армии верховному командованию генерала Фоша. Одна из нелегких задач Бриана, особенно в 1916 году, заключалась именно в том, чтобы заглаживать эти раздоры. Столкновения возникали вдобавок и между самими французскими генералами. По совершенной своей некомпетентности, я не берусь судить о том великом событии, которое вполне справедливо называется чудом на реке Марне. Разумеется, больше всего чудом этим Франция обязана храбрости, выносливости и патриотизму своей армии. Но и роль отдельных людей в спасении Парижа была весьма значительна. Надо ли в первую очередь связывать победу с именем Жофра или с именем Галиени? Об этом историки будут спорить очень долго. В официальном объявлении о благодарности в приказе, данном парижскому главнокомандующему через год после битвы при Марне, ему отводится подчиненная роль, подчиненное сотрудничество. Но сам генерал Галлиэни, принимая награду, заявил, что ее текста он не принимает. Этот военный вопрос, быть может, так и останется неразрешенным. Во всяком случае, теперь можно считать выясненным, что в последние дни перед исторической победой в правящих кругах союзников настроение было ужасное. Галлиэни писал Жофру 2 сентября 1914 года что маршал Френч, по-видимому, о Париже заботится мало, что ему самому планы главнокомандующего вообще неизвестны. Немцы были настолько уверены в неминуемом падении Парижа, что генерал Марр Витц, командовавший кавалерией первой армии, даже не зашифровывал радиотелеграммы, которые он посылал по начальству. Они, как известно, были перехвачены Эйфелевой башней. По словам генерала Легро, за несколько дней до победы в кабинете французского военного министра дело считалось погибшим. Произнесены были слова «Единственная надежда теперь на русских». На основании тех источников, которыми мы располагаем в настоящее время, можно сказать с большой вероятностью, что в последние дни августа 1914 года Французскими властями было принято или почти принято решение не защищать Париж и объявить его открытым городом. К этому склонялась ставка главнокомандующего. Военный министр Мильеран заявил категорически, что он не считает возможным вмешиваться в распоряжение ставки. Легко понять это настроение Мильерана. Штатскому человеку нужны были исключительные мужество и самоуверенность для того, чтобы в вопросах стратегических возражать военному командованию. Вместе с тем достаточно ясно, что Париж для гражданского правительства уж никак не был только стратегическим пунктом, плохой крепостью, которую трудно защищать. Мнения разделились и, по-видимому, заседания Совета Министров приняли чрезвычайно бурный характер. История этих заседаний еще не написана. Мы можем о них судить только по намекам. Нам известно, например, что на этом французском совете в Филях Жюль Гетт предложил раздать оружие населению и поднять его на защиту столицы. В подобные меры министр юстиции плохо верил, давно покончив с психологией 1793 года. Бриан доказывал, что сдать Париж невозможно и что главнокомандующий обязан попытать счастье в решительном сражении у ворот французской столицы. Его мнение одержало верх. Очень возражал Бриан и против отъезда правительства в Бордо, предчувствуя крайнюю непопулярность этой меры. Он же первый в Париж из Бордо вернулся. По словам Пуанкаре, действия министра юстиции приводили в весьма нервное состояние главу правительства который усматривал в них желание Бриана занять его место. Это, конечно, лишь предположение. Как бы то ни было, в октябре 1915 года кабинет Вивиани подал в отставку и Бриан стал председателем Совета Министров с портфелем министра иностранных дел.